Содержатель таверны встретил их на дворе с обычным поклоном. «У вас есть постояльцы?» – спросил у него Луиза. «Русская княжна – важная особа. Но вы, сударь, не стесняйтесь, княжна скоро уедет. Она заехала в мою таверну только немного отдохнуть и не приказала отпрягать лошадей». «А как фамилия русской княжны?» – быстро спросила Анюта. «Не знаю, сударь. Хоть я и спрашивал у кучера и лакеев, но, к сожалению, они по-немецки не говорят, а потому и не могли мне ответить», – промолвил содержатель таверны. А где княжна полюбопытствовала у него Луиза? В общей комнате сидит за кофе. Ах, сударь, и что за красавица эта княжна? Ступайте и подивитесь на ее красоту. Да-да, молодой человек, на своем веку я видел многих красавиц, а такой, как русская княжна, не видывал. Ты ступай, Луиза, в комнату, а я спрошу у кучера, как фамилия княжны, тихо промолвила Анюта своей подруге. Не все ли тебе равно, Анна, как бы ни звали эту княжну? Ты забываешь, Луиза, что я сама русская, и для меня это очень интересно». Луиза направилась в таверну. «Чья это карета и лошади?» спросила Анюта у кучера. Тот, прежде чем ответить, с удивлением посмотрел на нее. Он никак не думал, что этот мальчик в немецкой одежде так хорошо говорит по-русски. «Чья это карета?» повторила свой вопрос молодая девушка. «Русской княжны», наконец, ответил кучер, не переставая удивляться. «А как ее фамилия?» «Не знаю». «Как? Ты не знаешь фамилию своей госпожи?» «Да, не знаю». «Странно». «Ну, а имя княжны знаешь? Как ее звать?» «Не знаю», – коротко ответил кучер, и, не желая больше разговаривать, отошел. Анюта попробовала разговориться с конюхом и лакеем приезжей княжны, но те тоже уклонились от беседы. Молодая девушка немало подивилась этой таинственности. Она направилась в таверну и чуть не воскрикнула от удивления. Отворив дверь в таверну, она увидела приезжую русскую княжну, дружелюбно разговаривавшую с Луизой. Эта княжна имела поразительное сходство с Луизой. Она также была стройна, мила и отличалась такой же красотой, как Луиза. Да и летами они были, очевидно, равны. Только лицо у княжны было несколько полнее и круглее, чем у Луизы. Княжна была в полном смысле русская красавица. Особенно хороши у нее были глаза – глубокие, задумчивые, чудные. Княжна и Луиза говорили по-французски – «Позвольте, княжна, представить вам мою названную сестру Анну гаврилову Перлушину. Она, как видите, тоже русская из Петербурга», — проговорила Луиза, показывая на свою подругу. «Очень рада познакомиться с землячкой», — грудным голосом проговорила княжна, протягивая свою руку Анюте и добавила, «Здесь на чужой стороне чувствуешь особенную приятность и потребность встретиться с земляками». «Я тоже рада, княжна, встречи с вами. Я так давно не видала русских», — тихо сказала Анюта. «Ваша фамилия Перлушина. Я кое-что слышала про вашего отца. Он служил при дворе императрицы и, кажется, был убит в своей усадьбе под Москвой. Как, княжна, вы знаете, слышали?» — с удивлением воскликнула Анюта, меняясь в лице. «Да, знаю, слышала и пожалела вашего отца. О, благодарю вас, княжна, благодарю». Ваша подруга Луиза в коротких словах откровенно объяснила мне, почему на ней и на вас мужское платье. Вы скрылись из сумасшедшего дома, куда были посажены злыми родственниками. Мне хотелось бы узнать вашу судьбу более подробно. Если позволите, княжна. Да-да, я прошу вас. Меня так заинтересовала ваша участь. Для этого я на некоторое время отложу свой отъезд из таверны. Анюта в коротких словах рассказала княжне о своей горькой участи, рассказала печальные страницы из истории своей молодой жизни». Княжна с вниманием выслушала ее и затем сказала. «Я дам вам добрый совет. Не мешкая, поезжайте в Питер, постарайтесь увидеть императрицу и все ей объяснить. Поверьте, императрица войдет в ваше положение, накажет мачеху и вернет вам наследство. Меня не допустят во дворец. Я дам вам письмо к Ивану Ивановичу Шувалову, и он устроит вам аудиенцию у императрицы. Вы так добры, княжна! Вы ведь моя землячка, и я считаю своим долгом помочь вам, посодействовать». «Ну теперь ваша очередь познакомить меня с историей вашей жизни», — обратилась княжна к Луизе. «Я боюсь, княжна, своим рассказом утомить вас». «О, нисколько, нисколько! Вы и ваша подруга меня так заинтересовали! Я готова хоть всю ночь слушать вас!» Луиза, избегая подробностей, познакомила русскую княжну с невеселой историей своей жизни. «Бедная! Бедная, как мне вас жаль! И еще я очень жалею о том, что ничем не могу вам помочь!» «Впрочем, если не обидитесь, я могу вам помочь деньгами, вам они нужны?» «Спасибо, княжна, но ни я, ни моя подруга подаяния не берем», — гордо проговорила Луиза, сверкнув глазами. «Да разве это подаяние? Вы заплатите потом, я даю вам в долг». «В долг это другое дело, только как же мы вам заплатим?» «О том не беспокойтесь. Мы молоды, и в жизни, наверное, еще раз встретимся с вами. А знаете ли, Луиза, я нахожу большое сходство между вами и мной», меняя разговор и, вглядываясь в молодую девушку, промолвила княжна. «Не правда ли, землячка?» – спросила она, обращаясь к Анюте. «О да, княжна, сходство поразительное. Вы и моя Луиза как две родные сестры». Русская княжна, вручив Луизе и Анюте порядочную сумму денег золотом, приказала подавать экипаж, чтобы ехать далее». «Княжна, если вы не хотите сказать свою фамилию, то хоть скажите свое имя», – проговорила Анюта. «Хорошо, я вам скажу, меня звать Августой». «Смотрите же, Анюта, воспользуйтесь моим советом. Поезжайте в Питер, постарайтесь увидать Шувалова, и вот отдайте ему это письмо», – проговорила княжна, вручая своей землячке письмо к важному сановнику Елизаветинского времени. «Только прошу вас, не старайтесь узнавать, кто я». «Вы знаете мое имя, и с вас достаточно», – с милой улыбкой добавила она и, дружески простившись с девушками, уехала из таверны. Луиза и Анюта проводили русскую княжну до ворот таверны и долго смотрели ей вслед. «Что это за таинственная княжна? И почему она не сказала нам своей фамилии?» – промолвила Луиза. Обращаясь к своей подруге, когда экипаж с княжной скрылся из их глаз. ей сама удивляясь Луиза, этой таинственности. «Ведь это неспроста. Что-нибудь да значит». «Ты спрашивала Анну у кучера или у лакея фамилии их госпожи?» «Спрашивала и у кучера, и у лакея, и они ответили, что не знают». «Странно все это и загадочно. Наверное, эта таинственная княжна очень богата, она дала нам так много денег». «Прибавь к этому Луиза, она очень влиятельная особа, дала мне письмо к Шувалову, а он чуть не первое лицо в государстве». «Шувалов? Я не слыхала такой фамилии, не знаю. Он очень образованный и влиятельный человек». «Основал в Москве университет, а в Питере Академию художеств. Одним словом, граф Иван Иванович Шувалов много потрудился для просвещения моей родины. Он друг Ломоносова». «Ломоносов? Я слыхала эту фамилию. Это, кажется, ваш ученый». «Милая Луиза, это очень замечательный человек. Он из крестьян. Пришел из Архангельска пешком без денег в Петербург учиться». Ломоносов, как ученый, известен даже за границей. Я его хорошо знаю. Ломоносов часто ходил к моему отцу, когда мы жили в Петербурге. Несмотря на то, что Анюта с таким жаром рассказывала о Ломоносове, красавица Луиза ее не слушала. Ее голова была занята другими мыслями.